Черт! а что я сделала с триумфом? Он был на волосок от смерти и чуть не задохнулся, когда его глотка текла после укусов сотен пчел. И что заставило десятки учеников отвергнуть героев своего города ради его главной злодейки?» — спросил Стэн. Широкоэкранный телевизор показывал учеников, стоящих с мест и присоединяющихся к Рой. Последовал другой отрывок, показывающий учеников, активно борющихся с героями. «Господи!» — сказал директор Суинки сидела рядом со своим преемником и, храня молчание, наблюдала, положив локти на стол и сложив ладони перед лицом. «Этого можно было избежать», — сказал директор, — «множеством способов. Скорее всего, так и есть», — ответил отступник. Он вместе с драконом стоял у конца длинного стола. «Если бы вы прерывали трансляцию и стерли записи с телефонов, у нас было бы время, чтобы разгрести последствия. Мы не станем игнорировать первую поправку». — сказал отступник. «СКП и протекторат отказались от комментариев, и в свете того, что сегодня произошло, их молчание настораживает», — продолжался репортаж. «Броктон Б. стал последним и самым крупным отражением проблем, встающих в эту новую эру перед миром, и, возможно, также отражением его надежд». «Обычно ты гораздо спокойнее, дракон», — сказала Суинки. «Настолько, что я сдусь вопросом, не подтолкнуло ли ты события в этом направлении». «Если вы попробуете повесить вину на нас, вас ждет неприятный сюрприз», – отрезал отступник. «Этот случай», – говорил журналист, – «указывает на нечто совершенно другое, на фатальный дефект системы, последнее и самое крупное свидетельство движения протектората к краху». Директор так, преемник свинки поднял пульт и вырубил звук. Отступник переступил с ноги на ногу и заложил руки за спину. Каким-то образом его поза излучила самодовольство. Суэнки оглядела всех сидевших за столом людей. Мистер Так, директор СКП Броктон-Бэй, директор Армстронг из Бостона, директор Уилкинс из Нью-Йорка. Собрались все. Напротив нее сидел мистер Кин. Камера, установленная на столе, передавала видео встречи шеф-директору СКП, находящейся в Вашингтоне. Видимо, никто не хотел отвечать отступнику. Некоторые молча уставились на него, а остальные смотрели на висящий на стене телевизор. «Хотела бы вам напомнить...» — произнесла она. — Что вы сейчас под строгим испытательным сроком, на условиях, на которые вы подписались? — Совершенно верно, — сказал отступник. — Арестуете меня за неподчинение? Или вам нужно что-то более весомое? — Попробуй и узнаешь, — ответил директор так. — И что тогда случится? Отправите меня в клетку? — спросил отступник. Вопрос был плохо прикрытым напоминанием о том, что этот дракон обслуживала клетку и управляла ею. Эмили Суинки поймала себя на том, что не может определить, что испытывает. Тихий ужас или самодовольство. Она ведь их предупреждала. При каждой возможности сообщала о своих опасениях через каналы, которые дракон не должна была отследить. На всякий раз, как она поднимала вопрос о том, что случится, когда дракон погибнет в битве или обернется против них, от неё отмахивались и не замечали. «Я хотела бы услышать ответ, дракон!» сказала Суинки. Дракон повернула голову и посмотрела на нее. Лицо было спрятано за ничего, не выражающей маской и матовыми непрозрачными линзами. Что-то в её движении было неправильно, и движение и последовавшая тишина вызвали странное беспокойство. «Молчание? Нечего сказать?» «Последствия нашего недавнего визита в Броктон-Бэй», — сказал отступник. «Надеюсь, через пару дней ей полегчает». «Любопытно», — отметила Суинки, обратив внимание на оттенок чувств, с которым тот произнес это простое утверждение. Словно желая поскорее сменить тему, директор Армстронг сказал: "Мистер Кен, ваши соображения. Как это повлияет на ваш департамент?" Суэнки переключила внимание на этого человека. Раньше она сталкивалась с ним нечасто, но он быстро заслужил ее уважение. Он не был директором, скорее посредником между протекторатом и различными другими командами супергероев по всему земному шару. Он отвечал за переговоры и договоры, присматривал, чтобы все команды придерживались одинаковых правил. и в чрезвычайных ситуациях координировал совместную работу всех групп. «Это катастрофа», — сказал Кин. «Я смогу немного сгладить ситуацию, предложить помощь, манипулировать доступными грантами, но не смогу ничего построить на фундаменте, которого нет. В чем заключается самая большая проблема? Первым на ум приходит имперский союз Китая. Масти и Королевская Рать будут сотрудничать, потому что иначе не могут. Насчёт команд Америки могу сказать, что все зависит от конкретных случаев». «Но сейчас мы в середине переговоров с ССК, и это плохо на нас отразится. Если только сейчас мы не найдем точку опоры, и в следующем большом событии не покажем себя с лучшей стороны». «Следующее большое событие». Это заставило всех задуматься. «Кое-что следует поменять», — сказал отступник. «Почему-то Колин», — ответила Суинки. «Мне кажется, что мысли о том, что именно следует поменять, у нас очень разные». «Скорее всего», — сказал он твердым голосом. «Однако по многим причинам это стало для нас последней каплей. Мы продолжим сотрудничество только при выполнении определенных условий». «Отступник!» — прервал его так. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия!» «Он жесткий человек», — подумала Суинки. «Армия, СКП, командир отряда, генерал, но не политик. Иронично, что они оба такие бараны». «Директор так. Вы вызвали меня как консультанта, так что позвольте дать совет». Так, повернулся к ней. Она продолжила. «Этот вариант нравится мне не больше, чем вам. Но прежде чем сходу его отвергать, давайте выслушаем условия отступника». Директор так ничего не ответил, однако молча повернулся к отступнику. «Мы с дракон подробно все обсудили. Необходимо, чтобы присутствующие директора приняли на себя ответственность за инцидент в школе, и нам нужно навести у себя порядок. Провести тщательное внутреннее расследование о биографии всех заметных членов СКП. Мы не можем работать как раньше». когда над нами маячит призрак котла. «Ты хочешь, чтобы мы уволили неизвестно сколько работников СКП именно тогда, когда мы пытаемся бороться за то, чтобы сохранить свою численность?» Почти ошеломленно спросил так. «Одновременно мы должны освободить кейпов от обязанностей», сказал отступник. Нелепо пытаться ограничить утечки и контролировать потоки информации со столь малым количеством работников. Дракон выражал беспокойство и говорила, что нам надо было сделать это раньше». и мы договорились между собой о том, что сегодня в полночь любая цензура прекращается. Так встал с кресла, открыв рот, чтобы что-то сказать. «Я согласна», — успела опередить его Суинки. Головы повернулись. «Это пустая трата ресурсов», — сказала она. «И нам действительно нужно навести у себя порядок». «У тебя нет должности, которые ты можешь потерять», — ответил так. «Я бы и так ее не потеряла», — возразила она. «У меня не было связи с котлом». Кин хлопнул в ладоши и улыбнулся. «Хорошо сказано. Если мы с ними не связаны, нам нечего бояться». «Вы понимаете, что они делают, а?» Спросил так. «Как мы проведем такое расследование? Только если дракон натравит свой ИИ на все доступные записи и базы данных. Но наделив пару людей властью, мы предадим саму цель существования СКП. Этот поезд давно ушел, заметил «Кин». «Когда вскрылась правда о шеф-директоре Коста Браун, простите мою прямоту?» «Извинения приняты». Раздался из динамиков кристально ясный голос шеф-директора. «Я думаю, это создаст больше проблем, чем решит. Нам придется отклонить это предложение отступник». «Тогда я не вижу причин, чтобы оставаться». Ответил он. «Но, как мы полагаем, если вы уйдете, это лишит нас услуг Дракон по поддержанию работы системы устройств, которая она для нас создала. СКП без клетки, без компьютерных сетей и баз данных — Без специальной гранаты расплетели удерживающие пены. «Какая досада», — сказал отступник. «С этим не будет затруднений», — ответил шеф-директор. Возникла пауза. Дракон посмотрел на отступника. «Не будет», — уточнил отступник. «Нет. Мы установили контакт с человеком, который доказал свою способность использовать технологии дракон. Он считает, что достаточно подготовлен и даже готов занять ее пост в случае ее отставки или отсутствия». Святой. «Сказал отступник. Вы говорите о предводителе драконоборцев, наемных уголовников. Первоочередной задачей для меня всегда была и будет защита людей. Если ради безопасности почти всего мира, который обеспечивает клетка, нужно будет обратиться за помощью к негодяю, известному убийце», «сказал отступник. Я бы не разбрасывался обвинениями». «Почти прорычал так. Даже к известному убийце», продолжил шеф-директор так, как будто ее не прерывали. то я без колебаний это сделаю». Отступник взглянул на Дракон. «Вам обоим предстоит решить еще одну дилемму», продолжала шеф-директор. «Что, по-вашему, произойдет, когда появится следующий губитель? Учитывая блестящий ум Дракон и аналитические технологии Отступника, я полагаю, что вы уделили этому вопросу некоторое внимание. Что произойдет без участия протектората?» Суинки внимательно изучила пару, пытаясь понять их реакцию. Их обоих было трудно раскусить, даже если бы не было брони. Все обернётся плохо», — сказал отступник. «Будет плохо, даже если допустить, что сегодняшний протекторат будет скоординирован и достигнет пика боеспособности». «Мы не можем позволить себе нести потери», — сказала шеф-директор. «Вам известно это так же хорошо, как и мне. А теперь скажите, что компромисс невозможен». Дракон повернулась к отступнику, медленно и осторожно положила руку ему на плечо. «Мы примем участие в следующей битве», — сказал отступник. А потом мы До Думаю, это приемлемый компромисс. «Этот случай...» — говорил журналист. «Указывает на нечто совершенно другое, на фатальный дефект системы, последнее самое крупное свидетельство движения протектората к краху». «Слишком напыщено», — с усмешкой прокомментировал Джек. «Но в целом мне нравится. Чудесно». Крюковолк, вышагивающий на противоположной стороне от телевизора, что-то проворчал в ответ. Ампутация согнулась сбоку от машины. Положив руки на бедра, она смотрела, как бласты переключает блокировку храповика в основании высокого черного рычага. Его движения были дергаными, поскольку выполнялись под принуждением нескольких внутренних и внешних механизмов. Протекторат отказался от комментариев, и в свете последних событий и обвинений в сокрытии неблагопристойных секретов, их молчание наводит на определенные мысли. «Почти готова!» – пропела ампутация. «Крючок, ты следующий!» Крюковолк посмотрел на нее. Затем на устройство. «Только не говори, что испугался!» Сказала она насмешливо. «Не этого. Я пытаюсь понять, тем ли путем мы идем. Считается, что я приведу к концу света», сказал Джек, все еще глядя в телевизор. «Но на мой вкус это как-то пресно. Я хотел бы все ускорить. Добавить немного драматизма». «События в старшей школе Аркадия наверняка привлекут внимание всей Америки. Мы, общество, хотим ответов». Смерть Викари обозначила конец Золотого века, конец эпохи, когда от всех и каждого, получивших суперспособности, ожидалось, что они станут героями. И даже те, кто, получив способности, работал в бизнесе или общественной деятельности, были названы бродягами. Ампутация взяла крюковолка за руку и усадила его в кресло. Она отступила на шаг, оглядовое устройство, которое освещалось маленькой настольной лампой и тусклым свечением монитора, островок света посреди широкой распростершейся тьмы. Стол, двигатели, технарские кресла, окружённые абсолютной гнитущей темнотой. «Что-то не сходится!» — сказал Крюка волк. «Не могу сказать, почему. Мысли все ещё затуманены!» Ампутация нажала на кнопку, и ожили мигающие огоньки, загудил двигатель, набирающий обороты. В мерцании огней стало возможно разглядеть отблески окружения, стекло и провода. «Лучше бы Рагнарёк, чем...» Ампутация потянула белый рычаг... и голос крюковолка смолк. Мигание огоньков прекратилось, и комната опять погрузилась во тьму. Джек вздохнул. «Угрожает стать подобным случаем!» Ампутация перешагнула тело мертвого технаря в лабораторном халате и остановилась перед Джеком. «Раздевайся!» Джек стянул рубашку, затем штаны и трусы, Тяжелые лезвия, болтавшиеся на его ремне, падая на кафельный пол, неприятно зазвенели. «И прикройся!» сказала ампутация, отводя глаза. «Стыдно! Ты в компании ребенка и девочки к тому же!» «Ужасно извиняюсь», — сказал Джек с изрядной долей сарказма и закрылся ладонями. Затем сделал шаг назад, сел и откинулся на наклонную поверхность сиденья холодно. «Предельно ясно. Событие, которое произошло сегодня, изменит отношения между героями, злодеями и гражданами. И теперь от их решений будет зависеть, приведут ли эти изменения к лучшему или к худшему». Репортаж закончился, и телевизор снова показал ведущих новостей, сидящих за столами. Много о себе думает, не так ли? спросил Джек. Любит слушать собственный голос, ответила ампутация. А ты как думаешь, что будет? Вся изменится к лучшему или к худшему? Джек улыбнулся. Это предопределено? спросила она. Она нажала на кнопку, и огоньки снова замерцали. Думаю, да! заметил Джек. Но почти надеюсь, что все обернется хорошо. Огоньки мигали все яростней. Сейчас деятельность вспышек начала совпадать с периодами темноты, и в этом прерывистом свете Джек видел все большую и большую часть окружающего пространства. Ряд за рядом стеклянных емкостей, выстроенных в подземном зале, каждая достаточно велика, чтобы вместить взрослого человека, несмотря на то, что сейчас в них находились только зародыши. Все были подписаны. В одном ряду стояли баки с надписями «Краулер! Краулер!» Краулер 10 раз. В следующем ряду 10 подписей были Сибирь, в следующем за ним 10 повторений слова Хахатун. Каждый ряд емкости был предназначен для одного из чинов девятки прошлого или текущего, за исключением Джека еще одного. Больнее падать? спросила ампутация. Именно, ответил Джек. Он посмотрел на отдельно стоящую емкость и почувствовал, как чуть ускорился его пульс. Она была единственная, которая стояла отдельно. Серый мальчик. «Думаю, скоро узнаем», — сказал он, повысив голос, чтобы быть услышанным за двигателя. Ампутация только захихикала, она обеими руками потянула переключатель, и комната погрузилась во тьмую тишину.